Глава восьмая Еще только впервые сумев самостоятельно читать книги, я занялся изучением этого мира. Только спустя долгое время я узнал, что не обязательно читать «Тяжелый фолиант», и можно воспользоваться поиском в сети, чтобы получить более короткий ответ на возникающие вопросы. Единственное, что приходилось делать, так это не задавать слишком уж заумные вещи поначалу, а то ведь формально должен был выйти из комнаты действительно пятилетний ребенок. Поэтому и запросы сначала были проще. С другой стороны, как оказалось, многое, что было в книгах, особенно связанное с магией, не публиковалось в мировой сети. Возможно, я просто не имел доступа к каким-то закрытым разделам или искал не там, но вполне возможно, что владеющие даром повелевать магией сознательно хранили всю информацию по старинке, Только на бумаге. Наверняка все эти предположения можно будет подтвердить только после того, как я поступлю в университет, где есть куда более серьезная библиотека, чем та, что была у моего рода. Да и в целом предъявлять претензии по этому поводу мне было некому. Все же Соколовы были в первую очередь боевыми магами, и вся деятельность рода строилась на том, чтобы подготовить членов рода и наше боевое крыло так чтобы мы и дальше с честью несли достижения наших предков и приумножали их. Этим-то мне и нравился этот род. Они были в определенной мере открытыми людьми и никогда не скрывали, что им не интересны интриги при дворе и вообще всем разговорам мои родственники предпочитают хорошую драку, которая может рассказать о собеседнике порой даже больше, чем долгие часы обсуждений. «Все просто и откровенно», И никто тебе мозг не выносит насчет чистоты крови, высшего предназначения или чести, что выше нормального отношения к людям. В прошлом мире я видел, как господа поступали со своими слугами и, более того, как относились к тем, кто вообще был им никто. Не сомневаюсь, что и среди местной аристократии найдутся подобные люди, и просто к этому надо быть готовым. Но я отвлекся от основного. Книги стали для меня самым настоящим кладезем информации об этом мире, ведь пусть он и не так сильно отличался от того, в котором я жил раньше, но различные мелочи сбивали поначалу с толку. Да и та же история здесь пошла своим путем, не говоря уж о том, что, впервые открыв карту этого мира, я был очень удивлен масштабами континентов и их положением. Здесь все было другим. Тем не менее, жажда знаний всегда вела меня вперед, и именно поэтому я стал шаманом, так как только они имели возможность узнать все грани окружающего мира, ведь никому иному не был доступен выход на духовный план. Да и у меня была к этому предрасположенность, так что предназначение совпало с моим собственным желанием, и я стал тем, кем стал. В этом же мире жажда знаний нисколько не угасла, и вполне успешно, находясь на домашнем обучении, проходил всю программу школы, которая была обязательна для сдачи аттестата о среднем образовании. Пусть мой род не был таким уж богатым по сравнению со многими другими родами, но отец обеспечил меня всем необходимым, чтобы я продолжал изучать этот мир дальше. Тут дело было не только в том, что мне интересно было изучить этот мир, но и в том, что чем больше шаман знает о мире, о его тайнах и основополагающих законах, тем проще проводить ритуалы и в целом работать с духовным миром. Последней является своего рода отражением мира живых, и чем лучше знаешь один, тем проще взаимодействовать со вторым. Знание — сила, и для шамана это практически буквально. На самом деле, как я и обещал главе рода, я собирался в этом году сдать все необходимые экзамены и мог бы это сделать прямо сейчас, но зачем так сильно торопиться? Тем более мне необходимо было подтянуть знания по нескольким предметам, которые не были обязательны к сдаче, но лучше иметь возможность сейчас с ними разобраться, чем потом жалеть, что не уделял им достаточно времени». «Господин, вы опять много времени проводите за учебой?» С укором посмотрела на меня Светлана, которая единственная из всех слуг осмеливалась отвлекать меня от работы. Все остальные слуги еще недостаточно хорошо меня знали и пока лишь присматривались ко мне. Ведь поведение господ даже в одном роду может отличаться очень сильно. И надо понимать, как угодить господину, чтобы не вызвать его гнев. Про меня же большинство слуг рода вообще почти не слышали, ведь мы не могли показать мое настоящее состояние, пока я окончательно не окреп. Ты же знаешь, что я прекрасно осознаю свои пределы ответил я своей верной слуге, спокойно отодвигая книгу в сторону. Я знал, что в некоторые моменты с ней лучше не спорить. Да и зачем это делать? Верность девушке уже не раз была доказана на практике, и такая вот забота действительно была приятна. Тем более, что я чувствовал искренность эмоций со стороны блондинки. Так что можно иногда подыгрывать ей и соглашаться с ее словами, но, разумеется, в определенных рамках, чтобы она не почувствовала большей силы. Не хватало еще, чтобы Светлана слишком увлеклась и потом опозорила меня перед другим дворянином. Впрочем, в ее компетенциях я не сомневался, и как личная слуга, и, что самое главное, моя помощница, девушка показывала себя выше всяких похвал. Вот что значит «потомственная слуга рода». И все равно, об отдыхе не стоит забывать – «Тем более вы так могли пропустить обед», — продолжила вежливо настаивать на своем Светлана. «Я так понимаю, что ты меня за этим и позвала?» — хмыкнул я. «Да, господин», — склонила голову она. «Все уже готово». «Хорошо, я подойду», — кивнул я, позволяя девушке покинуть меня. Как только Света удалилась из моего рабочего кабинета, я медленно поднялся со своего места. Пусть ситуация после завершения реабилитации стала значительно лучше, но тело пока еще меня подводило, и без трости обойтись было нельзя. Благо мне все равно необходим был подобного вида помощник, чтобы легче было использовать свои возможности, так что подобного уровня легенда была даже кстати. Ну а то, что есть проблемы с телом, все это со временем можно будет исправить, благодаря духам. Тем более, сами изменения уже стали со мной происходить. Просто это не столь заметно для окружающих. Пройдет еще несколько дней, и своей физической подготовкой я займусь более плотно. Тем более, неплохо бы найти какого-нибудь неболтливого наставника, который поможет мне сделать из трости оружие, а не просто палку для помощи при ходьбе. Правда, не думаю, что это вызовет большие проблемы. Рот у нас как-никак боевой, и различных умельцев хватает, и какой-нибудь ветеран из слуг вполне может согласиться подтянуть боевые возможности сына главы рода. Тут действительно главное вначале подтянуть собственные возможности, чтобы выдержать эти тренировки. И 10. Неплохой результат произнес я вслух с внутренним торжеством, ставя штангу на место. И все же я считаю, что вы рано решили брать подобные веса, нависла надо мной Света, которая, собственно, и страховала меня в этот момент. Вы не так давно научились книги-то держать, а теперь берете 40 килограмм. Твоя забота так умиляет, тепло улыбнулся я, чем ввел девушку в краску. Стоит отметить, что Свету не просто так приставили ко мне в качестве личной слуги. Она, как и ее родители, были потомственными слугами в нашем роду, и если ее старший брат был при моем старшем братье Евгении, то Светлана уже готовилась под мои нужды. Поэтому Света была не только подкована в вопросах, по сути, личного секретаря для молодого аристократа, но и еще была в достаточной мере тренирована, чтобы выступать в качестве телохранителя. А учитывая мое состояние после комы, Девушка еще и подтянула навыки как физиотерапевт, так что она действительно лучше других знала про мое реальное физическое состояние. «И все же, княжич, ваш результат...» «Он...» — не нашлась, что сказать девушка. Я сел на скамейку и с интересом посмотрел на нее. «Продолжай». «Это не мое дело, если вы не хотите посвящать меня в детали» потупила взгляд света, тем самым пройдя еще одну проверку. Пусть для местных верность слуг, тем более потомственных, была той вещью, в которой невозможно сомневаться, но я был человеком других взглядов. Да и пока я не смогу подтвердить, что других шаманов, подобных мне, в этом мире нет, раскрывать сильно свои возможности мне бы не хотелось. К сожалению, при поступлении все равно придется что-то продемонстрировать, чтобы меня не считали слабаком, на котором можно отыграться за действия моего рода. Но чем меньше все будут знать подробности, тем лучше. С другой стороны, без посторонней помощи мне точно не обойтись. А Света уже не раз доказывала, что ей можно поручать задания, которые она без вопросов исполняет, какими бы странными они ни казались. Если говорить «без подробностей», Выдержав паузу, за время которой я продолжал смотреть на все еще смущенную девушку, которая прекрасно понимала, что переступила определенную черту, то все, что ты отнесла в подвал, помогло мне улучшить свое состояние. И ты сама видишь результат, связанный с этим». «Значит, я вам помогла?» недоверчиво посмотрела на меня слегка насупленная блондинка. «Разумеется», — искренне улыбнулся я. «Без тебя бы у меня ничего не вышло». «Я рада, княжич», — не менее искренне улыбнулась она в ответ, услышав от меня подобное. «Тогда, может, продолжим тренировку?» — предложил я и подмигнул ей. «Не хочу на фоне остальных сверстников при поступлении выглядеть слабаком. Все же мой род боевой и заслужил свою славу во время сражений, и я должен с честью нести наши успехи дальше». «Хорошо», — вновь довольно улыбнулась от моих слов Света, которая разделяла то же мнение. Ну а если посмотреть на ее подтянутую спортивную фигуру, то не оставалось сомнений, что и сама девушка много времени уделяет тренировкам, чтобы всегда быть в форме и на пике своих возможностей. «Тогда после штанги посмотрим, как вы выполняете приседания, и сделаем несколько упражнений на спину. Под конец кардио. Только очень прошу, давайте работать с меньшими весами». Остановила она меня, до того, как я успел взяться за блинчик с десятью килограммами, чтобы повесить его на штангу. Сами же будете рады потом, что не стали перетруждать тело». «Как скажешь», — примирительно поднял я руки. «Тебе виднее, но я точно смогу тебя удивить». «Буду рада, если моя помощь позволит вам достичь лучших результатов. Но в развитии лучше не допускать спешки, а то после первого же занятия проваляетесь неделю в кровати из-за болей в мышцах» строго посмотрела на меня Света. Я на это лишь склонил голову, соглашаясь с ее словами, и продолжил тренировку, уже не сопротивляясь ее словам о меньшем весе. Действительно, лучше сразу не ломать картину мира у моей слуги и делать это постепенно.